Глава пятая. Рикард Шан де Грейн. «Может быть, тебе вообще показалось?» — вздохнул Аджес, после того, как выслушал все рассуждения Рикарда на тему того, что случилось в храме. «Понравилась тебе девушка, вот ты ищешь ее подсознательно в том же месте, где встретил впервые». «С каких пор ты стал знатоком феномена истинности?» Рикард перевел взгляд с окна на него. «Мне нужно поговорить с тем, кто точно знает, каково это». Такого попробуй найди. Друг помотал, белобрысы головой. Жена его величества говорят истинная», — припомнил Рикард. Правда, это не особо афишируют. Если это действительно так, я понимаю почему. Кивнул Аджас. Истинная это уязвимость дракона. Посмотреть даже на тебя. Мотаешься сегодня как шальной, ни о чем другом думать не можешь. Разве это дело? То ли дело ты, хмыкнул Рикард. Как ветер в поле. В таком положении куча плюсов. Друг пожал плечами. Лошади вдруг тревожно заржали и дернулись в сторону. Экипаж резко остановился, а кучер разразился такой бранью, что его запросто можно было уволить за такое неподобающее отношение к слуху нанимателей. «Что там происходит?» Рикард высунул голову в окно. «Да собака какая-то под копыта бросилась», ответил кучер, смутившись. «Огромная!» «Она цела?» «Да, убежала!» Тогда поехали, чего стоим? Простите, миссир». Но не успел еще экипаж снова сдвинуться с места. Сбоку к нему подбежал большой темно серый пес, и, задрав голову, уставился на Рикарда. Они встретились взглядами, и собака жалобно заскулила, завертелась на месте, как будто хотела куда-то его позвать. Кыш попытался отогнать пса Рикард и тут заметил, что на его шее болтается ошейник с крупным блестящим медальоном. «Значит, домашний. Сбежал?» «Стой!» — скомандовал он кучеру, который уже хотел было тряхнуть поводья. «Ты чего?» Аджису тоже стало интересно. «Ого, вот это зверюга! Выгнали?» Пёс и правда выглядел встревоженным. Пригорцовывал и крутил огромной брыластой башкой. Словно ему нужно было срочно куда-то бежать, но он боялся идти один и ждал поддержки. «Сейчас посмотрим, что это за зверь», — вздохнул Рикард. «Может, что-то случилось?» Он открыл дверцу и вышел к псу, который смирно замер, глядя на него во все глаза. Его зад, с купированным по породе хвостом, робко дернулся из стороны в сторону, а затем завилял более смело. «Ну, парень, как тебя зовут?» Рик присел перед ним на корточки и хотел было взглянуть на медальон, но собака сразу кинулась к нему и успела таки слюняво лизнуть в лицо. От неожиданности он потерял равновесие и едва не сел задом на тротуар. «Кошмар!» — расхохотался Аджас. «Кто узнает, твоей репутации конец!» «Скажешь, кому убью!» Рикард вытер щеку рукавом. Наконец ему удалось поймать пса за ошейник и посмотреть именную бляшку. «Анкара» было написано с одной ее стороны, а на другой, видимо, значилось имя хозяина. «Бастиан Мелес» и адрес, куда пса нужно было доставить в случае находки. Но Рикард едва все это запомнил, потому что, коснувшись собаки, ощутил слабый след, который тревожил его весь день. «Ну что?» — поторопил его Аджис. «Давай вернем собаку хозяину и поедем. Надо залить горе от сорванной свадьбы. Между прочим, сегодня я планировал знатно напиться, но ты лишил меня этой возможности». «Постой!» — Рикард остановил его взмахом руки. «Кажется, я снова чувствую». «Нет!» Мученически протянул друг. «Только не снова. Еще скажи, что твоя истинная собака. Тем более кобель. Это будет скандал». Он насмешливо хмыкнул, но Рикард не стал комментировать его поддевки. Она точно его касалась, и поэтому нам надо... Пёс дернул его за собой, он едва успел встать на ноги и потащил вдоль улицы. Рикард не стал сопротивляться, просто зашагал следом. Аджас тихо выругался и, велев кучеру ждать их здесь, тоже вышел из экипажа. «Ты вообще знаешь этого Бастиана Мелеса?» — спросил он по дороге. «Кажется, где-то слышал, но сейчас не вспомню, где». Они несколько раз свернули на пустынных переулках и вышли к солидному особняку, окруженному кирпичным забором. Кованые ворота были закрыты, за ними не слышалось никакой суеты. Видимо, пса никто не искал. Анкара остановился и вновь заскулил, не собираясь подходить ближе. Но он явно хотел донести до Рикарда какую-то мысль. И что будем делать? Аджас сложил руки на груди. Генерал Шан де Грейн придет лично поздним вечером, чтобы вернуть собаку? Хозяева будут в восторге. Возможно, захотят выдать за тебя замуж свою дочуру. Я думаю, она там. Шлиф был слабый, но ощущался вполне четко. Правда, таял с каждым мгновением. Возможно, девушка просто проходила мимо и встретила Анкара. Погладила его и пошла дальше. А возможно, она и правда жила в этом доме. Пойдем. Рикард взял пса за ошейник и повел было к воротам, но тот внезапно уперся всеми четырьмя лапами и зарычал. «Что, не хочешь домой?» Анкара вывернулся и отбежал подальше но не перестал тревожно поглядывать на особняк, будто внутри осталось что-то для него важное. «Похоже, там ему было не очень хорошо», — догадался Аджас, наконец посерьезнев. «Может, он сбежал?» «Я отправлю хозяину письмо», — решил Рикард. «Сообщу ему, что его пес у меня. Если захочет, заберет. А за домом нужно проследить. Думаю, за его стенами скрывается нечто интересное».